крита С утра опять закрутился. Еженедельный прием, как всегда, прошел с пышностью. В конце вызвали вздолстывающую графиню Криту Вулстынь с прошением. Государь на нее еле взглянул, но пообещал разобраться с просьбой позже. Мне графиню представили до приема. Что могу сказать? Молодая, довольно пикантная брюнетка. Не сказать, что безумно красиво, но вполне хороша, обаятельна и есть не какая-то изюминка. Добавьте несколько лет светской жизни, десятков фунтов веса, и она вполне может стать женщиной-вампой, разрушительницей мужских сердец. Судя по разговору, умна. Когда шепнул ей на ушко: "Возможно, его величество захочет вечером поговорить с вами приватно", лицо женщины просветлело. А глаза вспыхнули надеждой. Потопив глазки, она тихонько пообещала. — Барон, я никогда не забуду ваши услуги. — Может, действительно не забудет, а может и наоборот. Посмотрим. После приема к ней подошел барон Агинский, но ничего не успел сказать. Перед ними мгновенно вырос дворцовый служитель и сообщил. — Ваше седельство... Извольте пройти за мной в канцелярию. Его Величество, возможно, сможет найти время лично рассмотреть ваше прошение. Растерянный Никол остался в одиночестве. Я наблюдал эту сцену, стоя чуть в отдалении рядом с канцлером. Тот просил меня прислать несколько лавандовых зелий. Он тоже видел это и шепнул мне. Королева и так никогда не любил барона. А сейчас будет просто в ярости. Привезти прямо на прием женщину, чтобы устроить ей смотрины у его величества, это каким же наглым надо быть. А что, Агинский ее привел? Да. И самое пикантное, что через канцелярию государыни. Подавал прошение о воспомоществлении в, в связи с геройской смертью ее мужа. Что вы такое говорите? Вот никогда бы не сказал бы. Часом раньше барон мне приставил графине, но я и подумать не мог. Стах, у вас нет опыта придворной жизни. Он приходит со временем. Эгинский хочет занять место покойного кукли но у него нет них не чуткости, не так-то, Влада. Как так можно? Прилюдно, на приеме. Ладно, как-нибудь в театре, на прогулке или еще где. Тогда Ее Величество даже не стало бы замечать такое. Но столь скандально. Государыня просто не может не отреагировать на публичную пощущину. А Его Величество? всем мы, мужчины, по сути своей, обязаны помогать слабым женщинам. Думаю, прошение государь удовлетворит. Но долго связь не продлится. Да графине многого и не надо. Ей будет достаточно мимолетного знака внимания короля, чтобы быть принятой в свете. А потом? Конечно, после его величества многие высокие чины захотят покровительствовать графине. Опять же, она молода, симпатична, не рассчитывает на брак. Думаю, ее жизнь будет вполне устроена на многие лета вперед. А вот Агинскому за такое принижение королева ответит. Ей просто нельзя спускать столь публичную демонстрацию. Раз простишь, другой. Затем слабый сочтут, начнут пропускать дворцовых раскладах. Получив меня уму-разуму и слышав обещание прислать дюжину просимого, канцлер ушел по делам. А я задумался... Получается, ненароком подставил безопасника. Да и с королевой как-то неудобно получилось. Впрочем, что сделано, то сделано. Как говорят наши друзья-людоеды, пожуем, увидим. В течение дня слухи об обиде королевы ширились и крепли. Нагинский забежал ко мне, стал оправдываться, что он не планировал свести графиню с королем. Это получилось случайно. Тут я проинформировал, что у меня служитель попросил ключ от дома в Писарском переулке. Понятно, я не смог отказать государю. Оказывается, про возможное проживание там Никол сам рассказывал графине. Она решила воспользоваться случаем. Главное, к ней сейчас подойти для инструктажа нельзя. Она под надзором телохранителей, а те немного по другому ведомству. И что делать, непонятно. Барон сейчас просто просится на жанровое полотно под названием «Что такое не везет?» или «А я хотел как лучше?». Уже к концу дня Неста прислала мне сундучок с тремя серьезными книгами «Помоги!» и письмо с просьбой завтра встретиться для серьезного разговора. Почему бы и не встретиться после такого весомого знака внимания? Ответил, что готов к разговору но если он действительно серьезный, то лучше не в дворце. На следующий день после приезда на службу меня дернули к государю, и тот сразу стал отчитывать. Тихий. Вот кого ты такой гадкий мальчишка? Отец — почтенный человек, мать — строгая дама, а ты... Э, -э, э ходок понимаешь, гуляна. Не зря тебе девки в клубе легенды складывают. Какую ты мне развратницу посунул? Где только нашел? А ведь по виду и не скажешь. Уж на что, актрисочки, но твоя протежей всех за пояс заткнет. Извини, тебя не спросив, я и твой домик подарил. Ты там не появляйся. Если что нужное осталось, слугу забрать пошли. Ох, какая она в постели... Пенсион отказанный за назначил. Сам понимаешь, теперь ей твоим секретарем быть не стоит. Лучше пусть идет по благотворительности. Я распорядился. Вот, возьми пустячок за старание. Он сунул мне в руку золотую табакерку с нюхательным табаком. На крышке и малью нарисована его порсуна Очень престижная вещь. В статусных подарках ее ранг один из высших. Сделав еще несколько милостивых замечаний, его милость меня отпустил. В моем кабинете служитель указал на появившуюся крепкую шкатулку. Приказано за дом отдать. Только для порядка, ваша милость, извольте подписать передаточную запись. Бумага против всех правил была уже заверена печатью, хотя моей подписи еще не было. В ней говорилось, что барон Стас Тихий передает свой дом в Писарском переулке вдовствующей графине Крити Вулстейн. Все. Больше никаких подробностей. И упаси боги упоминания о деньгах. Чай не мои грошами считаться. Передал и передал. Почему и зачем нам самим ведомо. Я монеты в шкатулке тоже пересчитывать не стал. Государь не обидит. Забежал брат Михаэль, просил обязательно быть у мадам Розы в воскресенье. Он женится, по этому поводу там соберутся изумрудные братья. Будут его отпивать и пропивать перед свадьбой. С меня песня. Как самый молодой, я первым должен буду спеть что-нибудь веселое и легкомысленное. Шепнул, вполне возможно, его величество заедет. Понятно, на минуточку инкогнито, но обещался быть. Почти сразу после брата Михаэля заглянул его преосвященство. Попросил еще раз сообщить государю, что церковь смерти волшебника не виновата. Быть может, один дващепенца и хотели отменить призыв ангела, но они не из главных и бы не знали, что свиток уже доставлен. Жалко, что один. Второй Бертеоз написать не успел. Я искренне заявил первосвященнику, что не верю в вину боевых братьев и пообещал донести до государя свое мнение. Первосвященник посетовал, что останки сожгли на месте, даже не сообщив и не дав разобраться, чем таким Бертиуса приложили. Говорят, тело распалось почти полностью. Остались кости и сильно поврежденная голова. Немного похоже на некробой. Но тот действует только на нежить, растворяя плоть полностью, включая кости. Возможно, это не яд, а быстрое и мощное проклятие. Например, есть некроманское заклинание «разрушение костей». Оно действует медленно, много дней, постепенно полностью растворяя кости в живом теле. Возможно, арбалетный болт нес что-то похожее, только против плоти. Но точно сказать нельзя. Болт сожгли вместе с останками. Главное, сожгли больничные санитары, испугавшись заразы и эпидемии. Не дождались даже охранителей, а полицейские сами помогали. Сразу разобраться не смогли. Слухи теперь нехорошие ходят. Очень не ко времени это убийство случилось. Ведь надо ритуал готовить. Посетовав еще немного, церковник вдруг предложил. «Барон, вы же своему божественному покровителю хотели в храме колонну поставить. Имя его вам неизвестно, а вот при богослужении может и проявиться. Ваше Преосвященство, душевно благодарю. Мне тут подарок из колонии привезли глыбу гранита интереснейшей расцветки. Быть может... А вы знаете, мне про нее рассказывали». От таможенника в порту пришло. Хоть пошлину с вашего судна брать запретили, а может, наоборот, именно поэтому людям интересно было посмотреть, что это такого привезли. Так этот камень сразу при выгрузке приметили. Я даже больше вам скажу. Есть местечко в центральном зале, недалеко от главного алтаря. Очень сообразно бы там смотрелось. Так я прикажу привезти и выдам дукатов двадцать мастерам на установку. Будем ждать. После таких реверансов мы расстались весьма довольны друг другом. Еще немного времени спустя принесли письмо Несты. Она полностью согласилась с моими резонами и предложила встретиться в ее кабинете в гильдии, а заодно она покажет пару интересных свитков, а если они меня заинтересуют, то даст их переписать. Единственное, из-за смерти Бертиуса просит перенести встречу на завтра. С чего бы наша верховная такой доброй стала? Написал ответ, которым согласился на перенос встречи и выразил уверенность, что свитки мне обязательно понравится Подают новое письмо. Не успевая его распечатать, приносят второе и третье. Че их прорвало? Обычно мне редко письма пишут во дворец. — Не такой уж я необходимый человек. Некая лаиза непонятно какого звания, просит о личной встрече. Как это письмо попало во дворец, если Алоиза даже не подписывается своим титулом? Надо спросить у служителей. Жена покойного Бертеса уведомляет о том, что в духовной я указан наследником его книг, записей и прочих вещей, лежащих в кабинете при больнице. Просят как можно быстрее их оттуда забрать. Приписка скорописью. «Сожгите эти проклятые бумаги! Они забрали у меня мужа, а у нашей дочери отца!» Эмоционально. Похоже, родные не слишком были рады успехом главы семейства на почве хирургии. «Про наследство завтра же отдам распоряжение». Пишу, давя ответное письмо с соболезнованиями. Еще спрашиваю, не нужна ли моя посильная помощь в каких-либо делах и не пригодится ли семье что-нибудь из тех вещей, которые мне завещаны. Честное слово, так неудобно. Хотя я никого из семьи Бертиуса никогда не видел и никто не знает о моей роли, но все же, право слова, чувствую я себя неловко. Третье письмо. Некая Лаиза, непонятно какого звания, повторно просит о личной встрече и предлагает 500 золотых геней, если встреча состоится сегодня в течение часа после получения письма. Хм, адрес. Какое-то городское поместье. Пишу в ответ, что финансовыми вопросами занимается мой эконом, и по денежным делам прошу ее обращаться к нему – ибо у меня слишком мало времени для посторонних занятий. Призываю служителя. Отдаю ответ, показываю письма и спрашиваю, что это такое и откуда это у меня на столе. Затем выражаю твердую уверенность, что письма столь вульгарной особой больше не будут подать в мою корреспонденцию. Служители печат, что они сейчас же разберутся, а письмо будет срочно доставлено по адресу. Между нами говоря, письмо — откровенное хамство. «Члену госсовета предлагают любые деньги непристойно, а уж брать их...» Когда меня вновь позвал государь, взял обе записки от Элоизы и показал их ему. Его величество смеялся до слез. А потом вызвал дежурного, сунул ему письма и велел передать охранителям, чтобы те разобрались и доложили — каким путем все еписульки попали во дворец. Ко мне у него было сообщение, что после смерти известного мне лица дело дальше откладывать нельзя, и он желает, чтобы поздним вечером, в субботу, мы занялись наложением видения. Понятно, сразу заявляю, что всегда готов. Сегодняшнее письмопад завершился крайне лестным письмом от графини Вулстейн. Она благодарила за передачу ей дома, сообщала, что намеревается принимать гостей и любезно просила заезжать по первым и третьим средам месяца. В ответ поблагодарил за приглашение, но приезжать ней не собираюсь. Кто она мне? Да и зачем я ей?